Стою, как всегда, на эстраде, опустив близорукие глаза к высоко поднятой тетрадке, спокойная, пережидаю тотчас же наступающую тишину и явственнейший из дикций, убедительнейшим из голосов. Кто уцелел, умрет, кто мертв, воспрянет. И вот потомки, вспомнив старину, где были вы? Вопрос, как громом грянет, ответ, как громом грянет, на дону. Что делали? Да принимали муки, Потом устали и легли на сон. И в словаре задумчивые внуки За словом «долг» напишут слово «дон». Секунда пережидание И рукоплещут. Я, чуть останавливая рукой, Дальше, за доном Москва. Кремлевские бока и Гришка вор. За Москвой Андрей Шинье. Андрей Шинье взошел на эшафот. За Андреем Шинье Ярославна. За Ярославный лебединый стан. Так о седьмом особо семь стихов подряд. Нужно сказать, что после каждого стиха наставала недоуменная секунда тишины. То ли слышу и, очевидно не то, прорвалась, рукоплещут. Эти рукоплескания меня каждый раз, как конек-горбунок царевича, выносили. Кроме того, подтверждали мое глубочайшее убеждение в том, что с первого раза, да еще с голосу, смысл стихов вообще не доходит. Скажу больше, что для большинства в стихах дело вовсе не в смысле. И не слишком много скажу, что на вечере поэтесс дело уже вовсе не в стихах. Здесь же, после предисловия Брюсова, пусть не слушали, слышали, я могла разрешить себе решительно все. Брюсов с его любовью и страстью под его маркой мог пройти любой товар. Меня, например, с моей белой гвардией. Делая такое явное безумие, я преследовала две, нет, три, четыре цели. Первое. Семь женских стихов без любви и местоимение «Я». Второе. Проверка бессмысленности стихов для публики. Третье. Перекличка с каким-нибудь одним понявшим, хоть бы курсантом. Четвертое и главное. Исполнение здесь, в Москве, 1921 года, долго чести и вне целей, бесцельное, пуще целей, простое и крайнее чувство. А ну, произнося, вернее, собираясь произнести некоторые строки, да, ура, за царя, ура, я как с горы летела. Не произнесла, но сейчас уже волей не моей, а стиха произнесу, произношу неотвратимость. Стих, оказавшийся последним, был и моей в тот час перед красноармейцами, коммунистами, курсантами моей, жены белого офицера, последней правдой. Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики. Бросали. Руку на сердце положа, я незнатная госпожа. Я мятежница лбом и чревом, каждый встречный, вся площадь, все подтвердят, что в дурном родстве я своим родословным древом. Кремль, черна чернотой твоей, но не скрою, что всех мощей приценнее мне пепел Гришкин. Если ж чепчик кидаю вверх, ах, не так же ли кричат на всех мировых площадях, мальчишки! Да, ура,-за царя, ура, восхитительные утра всех с начала вселенной въездов выше башен летит чепец, но минуя литой венец на челе истукана к звездам В этом стихе Был мой союз с залом, Со всеми залами и площадями мира. Моё последнее — Все розни покрывающие доверие, Взлёт всех колпаков, Фригийских ли, семейственных ли, Поверх всех крепостей и тюрем Я сама, самая я. Госпожа Цветаева, Достаточно повелительно просящий шёпот Брюсова. В полоборота Брюсову Более чем. Поклон в залу и в сторонку, давая дорогу. Сейчас выступит товарищ Адалис.